Глава 22. Веселье начинается. Приближался самый жуткий праздник в году. Стилла и Эйлен съехались. Директора не пришлось долго уговаривать. Стилла подкупила его новыми часами и состроила щенячью мордашку. Когда Эйлен собирала вещи, Трикс молча наблюдала и лишь изредка тяжело вздыхала. Кларисы, к счастью, не было в день переезда, поэтому всё прошло спокойно. Перед уходом Беатрикс подошла к Эйлен и грустно взглянула на неё. «Это же не из-за меня?» «Трикс, конечно, нет. Мы немного отдалились, это правда, но съезжаю я не из-за этого». Та резко обняла Эйлен. Столько всего навалилось. «Ты, Клариса, Хоп, Прости, я, наверное, плохая подруга. Я всё понимаю. У тебя новые отношения. Не каждый может совмещать их с дружбой». Трикс отстранилась от неё и улыбнулась. «Спасибо тебе. Я надеюсь, что мы не прекратим общаться». «Конечно, нет. Элин понимала, что отношения их всё равно поменяются, и только время покажет, в какую сторону». Стилла встретила подругу с кучей чёрных шариков и тортиком. «Что это?» «Сюрприз!» — завопила Стилла. «С новосельем! Шарики должны были быть розовыми, но ты бы меня прибила за такой цвет». «Да, спасибо». Стилла прикусила нижнюю губу и засияла, как ребёнок. Она была довольна, что Эйлен понравился неожиданный сюрприз. «Сейчас придут ребята, и будем резать торт». «Ребята?» «Да, я позвала Томаса, Мейсона и Дэна». Эйлен уставилась на Стиллу и захлопала ресничками. У них вырисовывалась странная компания на сегодняшний вечер. «Будет весело!» Томас переехал к Мейсону, и они вроде начали ладить. «Не знаю, какая муха их укусила». «К тому же я хочу позвать Томаса на вечеринку, и уютный вечер этому поспособствует». «Ну, тогда давай готовиться к приходу гостей. У тебя ужасный бардак». Стилла покраснела и захихикала. Убрались они вдвоем довольно быстро. Стилла разложила подушки на пол и откопала где-то проектор. «Ого, вот это раритет!» «Атмосферно будет». Она была права. Аппарат хоть и запылился, но с ним появлялось ощущение уюта. Как только у девушек всё было готово, в дверь постучались. «Заходите!» В комнату вошли три парня. Мейсон при виде Эйлен странно заулыбался. Ей показалось забавным, что такой серьёзный парень начинал нервничать при виде неё. Их переглядки нарушил Томас, который кашлянул в кулак и наклонил голову в знак приветствия. «Вау, проектор! Стила, я тебя люблю!» Дэн заверещал и принялся рассматривать старинный аппарат. Ну что, предлагаю включить фильм и отпраздновать наше и ваше новоселье. Томас же к вам перебрался. Мейсон покосился на светловолосого. Том мило улыбнулся и расположился на полу. Как в американских фильмах Стила я тебя люблю. Дэн перевозбудился. Ты уже говорил. Стила улыбаясь включила проектор. Рядом с Томом села Эйлин, а справа от нее развалившись поедал попкорн Мейсон. Готово. Завтра Хэллоуин и я решила поставить ужастик. Класс. Мейсон потёр ладоши. Не люблю ужасы, Том скривил лицо. Блондинчик, со мной можешь ничего не бояться. Мейсон надул губы и сделал бровки домиком. Эйлин невольно засмеялась. Стилла включила фильм. На белой ткани заиграл изгоняющий дьявола. Ребята затаили дыхание и внимательно уставились на экран. Томас заговорил почти шепотом. Кстати, Насчёт танцев. Кто с кем идёт? Мейсон подавился попкорном. Поганец заходит издалека, чтобы позвать Элен, пронеслось у него в голове. Дэн пихнул его в бок. Взглядом он говорил другу: "Действуй". Я Стилла не успела договорить: "Элен, я хотел с тобой поговорить". Мейсон резко оборвал блондинку. В комнате повисла тишина. Лишь на экране верещала девчушка, из которой изгоняли демона. Томас повернул голову в сторону Мейсона и выпучил глаза, от чего стал похожим на сову. У Эйлин участилось сердцебиение. "О чего я волнуюсь? Может, он попросит передать чипсы или закрыть окно? Ты пойдешь со мной на вечеринку в честь Хэллоуина?" Мейсон попытался улыбнуться, но получилось не очень. Он волновался, как школьник свой первый учебный день, как парашютист с ОКР, который слишком сильно нервничает перед первым прыжком. «Пойду», — ответила Эйлен. Её сердце готово было выпрыгнуть из груди. Она смотрела в серые глаза Мейсона и улыбалась, как маленькая девочка, которой подарили щенка. Голова не соображала, и слова сами сорвались с уст. Совсем недавно её пугал этот суровый парень. А сейчас она сказала, что пойдёт с ним на вечеринку. Том нахмурился. Неприятное чувство скреблось где-то внутри. Но не ревность. Скорее, он ругал себя, что не смог добиться желаемого и провалил миссию. «Стила, ты пойдёшь со мной?» Том повернулся к ней. Она в удивлении раскрыла рот. «Да?» «Отлично». Том взял пачку чипсов и нервно её открыл. Температура воздуха заметно увеличилась. Мейсон всё так же сидел около Эйлин, только придвинувшись ближе. С его лица так и не исчезла улыбка. Сердце постепенно оттаивало после долгого заточения в лёд. «А я иду с ники нарушил молчание Дэн. Все обернулись на него. «Ты гей?» — стила нахмурилась. «Да, да, да, да, чёрт возьми!» «Наконец-то я могу произнести это с гордо поднятой головой», — облегчённо выдохнул Дэн. «Дэн, это круто! Я за тебя рада!» Эйлен выглянула из-за Мейсона и улыбнулась. «Я тоже рада!» — Стилла закивала. «Стоп! Ники-гей?» После восемнадцати мы это точно осознали. Дэн рассмеялся и заразил смехом остальных. Обстановка стала спокойнее, и они, вернувшись к фильму, вновь ощутили уют и тепло. Эйлен разбудил шум в комнате. В последние дни она мало спала и сбила свой режим сна. Рассветы остались в прошлом. Сейчас она думала, как подольше поспать. Стилла носилась по всей комнате и копалась в вещах. Вид у неё был сосредоточенный. «Ты чего?» элен взглянула на часы. «Шесть утра, занятий же сегодня нет». Зато есть вечеринка в честь Хэллоуина, но нет костюма. Костюма? Двух костюмов. Стилла подошла к Эйлен и подняла ее на ноги. Внимательным взглядом она изучила ее и вынесла вердикт. Вампир или ведьма? Какая ведьма? Эйлен все еще спала. Чертовски привлекательная. Стилла зарылась в шкаф по пояс и продолжила поиски. Эйлен зевнула и потерла глаза. Удачных поисков. «Я пойду умоюсь». «Хорошо!» — крикнула Стилла из шкафа. «Кофе я тебе уже сделала». Только сейчас элен заметила чашку у себя на тумбочке. На пенке красовалось сердечко. элен показалась это милым. Не каждый будет так заморачиваться. «Тебе надо устроиться, Бористо. В следующей жизни!» элен накинула кофту и, прихватив полотенце с зубной щеткой, вышла из комнаты. На ее удивление Серпентос не спал. Все девушки, сломя голову, бегали по коридору с ножницами, ленточками, косметикой и прочей атрибутикой. Как будто это их последняя вечеринка. В ванной уже выстроилась очередь. Эйлин сразу поняла, что умывание затянется, поэтому сначала она решила выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Осенняя прохлада взбодрила Эйлен лучше любого кофе. На школьном дворе было тихо. За ночь его украсили к празднику — Повсюду виднелись призраки, вампиры и вырезанные тыквы. Эйлин заметила множество декоративных монстров, которые ночью загорятся огнями и превратят Серпентас в пристанище нечисти. «Доброе утро!» Мейсон вышел на крыльцо и достал сигарету. «И тебе!» Уголки губ Эйлин предательски поползли вверх. Мейсон хотел закурить, но, поднеся к губам сигарету, остановился и убрал ее в карман. «Не готовишься к вечеру?» «Что?» Эйлин вопросительно посмотрела на него. «Ну, все девчонки носятся по школе, как ужаленные. У меня и костюма нет. Родители никогда не праздновали Хэллоуин. От воспоминаний о родителях сердце сжалось. Они возили мою младшую сестру в детское кафе с детскими клоунами. Мама говорила, что нечего пугать Ташу страшными костюмами. Поэтому мы напугаем ее не менее страшными клоунами». — усмехнулся Мейсон. Не я о том же, они же жуткие. — А если бы я нарядился клоуном, ты бы со мной согласилась потанцевать? Эйлен растерялась, услышав неожиданный вопрос. — Ты иногда себя так ведёшь, что никакой костюм не нужен. — Ах, так! Мейсон сурово посмотрел на Эйлен и дотронулся рукой до её рёбер. Это был запрещённый приём. Она боялась щекотки, как огня. Засмеявшись, она махнула рукой и попала Мейсону по лицу. Если бы неловкие моменты записывали в книгу рекордов Гиннесса, то эта ситуация попала туда в первых рядах. «Прости. Если отправишь меня в больничное крыло, то вместо вечеринки будешь сидеть у моей койки и читать Гарри Поттера, смотря какую часть. Конечно же, третью. Отличный выбор». От частой улыбки заныли мышцы на лице. «Я пойду». А то Стилла потеряет. Боюсь представить, какой костюм она мне подберет. Даже если ты будешь клоуном, я все равно буду тебя сопровождать. Мейсон заиграл бровями. До вечера. День прошел по щелчку пальцев. Стилла наводила суету, пока готовилась к вечеру. Она резала ткань, что-то сшивала, что-то рвала. же сидела и боялась лезть под горячую руку. — Так, будешь ведьмой, надевай! — запыхавшись, сказала Стилла, Что? «А мне обязательно? Я делала твой костюм четыре часа, обколола все пальцы и сломала ноготь!» Она нахмурила брови. Я поняла. Чудесный костюм. Элин быстро забрала все вещи и положила их к себе на кровать. Стилла облегченно выдохнула и пошла в душ. Пришло время собираться. Оставалось всего несколько часов до вечеринки. Платье, сшитое Стиллой, было черно-красным с фатиновой подкладкой в пол. Длинные чёрные рукава, расширявшиеся к запястью, напоминали веер. В дополнение шла накидка с капюшоном цвета угля с подбоем оттенка гранатового сока. «Вау!» — подумала про себя Эйлин. Это было настоящее произведение искусства. Эйлин никогда бы в голову не пришло, что Стилла способна сотворить такое чудо за каких-то четыре часа. «Ты мастер на все руки!» «А ты думала, что я только помпонами могу трясти?» — раздался голос из душа. Мэйсон удивится. От этой мысли Эйлин покраснела. Она попыталась представить, как он будет выглядеть. Придет ли он в костюме или, как обычно, в черной толстовке? В чертовски классной толстовке, пропитанной ароматом сигарет и одеколоны, которая так ему подходит. Стилла вышла из души с полотенцем на голове. «Ты долго в облаках будешь летать?» Беги в душ и быстро собирайся, скоро начало. Приказным тоном сказала Стила. Эйлин мотнула головой, отгоняя мысли о Мейсоне, и побежала в ванную. Как думаешь, я понравлюсь Томусу в костюме вампирши? Вдруг спросила Стила. Эйлин взглянула на подругу, которая приложила к зубам накладные клыки. Тебе надо было надеть костюм книги, усмехнулась Эйлин. Да ну тебя! Черт в галстук! Не вертись, а то получится криво. Дэн сурово посмотрел на друга. Мейсон в костюме смотрелся крайне непривычно, и в первую очередь для него самого. Он проклял всё, пока разглаживал рубашку. Дэн говорил Мейсону, что он вырядился траурно, весь в чёрном, кроме бордового галстука. «Готово! Слава Торману!» Томас сидел у себя на кровати с раскрытой книгой, изредка поднимая глаза и наблюдая за происходящим. Он давно уже собрался, и ему ничего не осталось, как читать. Том оделся во всё белое, что было крайне не в его стиле. Казалось, он хотел выделиться. Или просто не желал походить на Мейсона. Том. Я надеюсь, у нас нет никаких претензий друг к другу. Около его кровати возникла фигура. Повисла неловкая пауза. Дэн переводил взгляд с одного парня на другого. Для него стало потрясением, что Мейсон первый заговорил с Томасом и решил пойти на мировую. Том закрыл книгу и поднялся с кровати. Нет. И надеюсь, больше не будет. Он протянул руку. Мейсон принял этот жест и ответил на рукопожатие. В глазах Тома читалось недоверие, но понимание. Это было начало чего-то. Не дружбы, скорее товарищества. Они понимали, что оба готовы на всё ради Эйлен. И если она выберет одного из них, то другой примет ее выбор. «Ребят, вы такие милые!» Дэн нарушил молчание. Парни отошли друг от друга и засмеялись. Томас взглянул на Мэйсона другим взглядом. Так забавно, что одна девушка за такой короткий срок поменяла этих двоих. Не каждый способен на такое. «Ну все, пора идти. Нас ждет ночь ужасов и страхов. В сирпентосе она каждый день. Усмехнулся Мейсон. Эйлин и Стилла спустились в холл. В школе воцарилась тишина, и если бы не утренняя суета, можно было подумать, что все разъехались. Но и где они? Стилла взглянула на часы у себя на запястье. Стилла выглядела страшно красиво. На ней был костюм одной из невест графа Дракулы из кинофильма «Ван Хельсинг». наряд как у танцовщицы восточных танцев невероятное украшение старинной эпохи и клыки стила ты бесподобна «Спасибочки, ты тоже выглядишь классно стила улыбнулась и сверкнула своими клыками а нам комплименты полагаются послышался голос дэна наверху лестницы девушки обернулись и округлили глаза парни выглядели с ног сшибательно мейсон ты выглядишь Стилла пыталась подобрать слова. «Круто!» — помогла ей Эйлен. Мейсон улыбнулся на комплимент. Он не сводил взгляда с Эйлен. Поначалу рассматривал ее образ, а потом и ее саму. «Девчонки, ну вы просто шикарные!» «До утра будем любезничать. Пора на вечеринку». Стилла подбоченилась. Мейсон подставил локоть Эйлен и та прильнула к нему. Томас проделал то же самое, и Стилла облокотилась на его плечо. «Ну, а я буду замыкающим!» — проворчал Дэн. «Но чужесов начинается!» — воскликнула Тилла. Ребята поддержали ее и синхронно закричали. Вся компания проследовала в зал, где уже вовсю веселились ученики.